Часть 2. Глава 1. Конкистадоры Центральной Америки. Раздел 1. Продолжение. Действительно, трудно допустить, чтобы в 1497 году могла состояться экспедиция, участники которой будто бы открыли 850 лье нового берега, не оставив об этом Никаких следов не только в трудах великих историков, но и в судебных документах по иску наследников Колумба. Эти судебные документы содержат богатейший фактический материал, так как обе стороны, испанское правительство и наследники Колумба, собрали многочисленные свидетельские показания о всех заморских экспедициях, открывавших одну за другой разной части американского побережья. Наконец, из подлинных документов, добытых в испанских архивах, можно заключить, что Веспуччи имел полномочия снабдить всем необходимым корабли, предназначенные для третьего путешествия Колумба, и был занят этим делом с середины августа 1497 года и до самого отъезда Колумба 30 мая 1498 года. Мы уже говорили о том, что все записки о путешествиях Веспуччи чрезвычайно неопределённы и путаны. Они страдают отсутствием точности и последовательности. Указания пунктов следования экспедиции до того сбивчивы, что легко могут быть отнесены к разным местам побережья. Кроме того, эти записки не содержат никаких сведений ни относительно спутников из Пучи, ни относительно мест высадки и вообще не дают данных, которыми мог бы воспользоваться историк. Никому неизвестные географические названия, противоречивые, взаимно исключающие друг друга даты – вот что представляют собой эти пресловутые письма, постепенно обросшие обширными комментариями. «Словно какой-то злой рок, – говорит Александр Гумбольд, – преследовал эти подлинные документы, чтобы спутать все, что касается флорентийского мореплавателя». Тщательное сопоставление этих документов с достоверными фактами, известными об экспедиции Охеды, позволило Александру Гумбольту сделать вывод, о котором мы уже говорили, то есть признать первое плавание фиктивным дубликатом второго действительно состоявшегося. В противовес этому, бразильский историк Варнхаген поставил своей целью доказать, что Америку открыл не Колумб, а Америга Веспуччи. По утверждению Ваннхагена, в Испуче выйдя из Испании 10 марта 1497 года, месяцем позже проник будто бы в Гондурасский залив, прошел вдоль берегов Юкатана и Мексики, осмотрел устья Миссисипи, обогнул в конце февраля оконечность Флориды, а затем после... 30-дневной стоянки в заливе Святого Лаврентия в октябре 1498 года вернулся в Кадис. Если бы Веспуччи действительно совершил это изумительное путешествие, то он оставил бы далеко позади всех современных ему моревателей. Тогда можно было бы по всей справедливости присвоить его имя материку, большую часть которого – он впервые обозрел. Но нет ничего более бездоказательного, чем утверждение Варнхагена. Точка зрения Гумбольта, как самая убедительная, до сих пор принимается весьма авторитетными исследователями. Около 1501 года Америго Пуччи принял предложение короля Мануэла и перешел на португальскую службу. Между 1501 и 1504 годами он плавал на португальских кораблях по Атлантическому океану и к бразильским берегам. Португальцы использовали мореходные познания Веспуччи, но не поручали ему организовывать и возглавлять экспедиции. Наибольшую славу принесло ему Рига его третье плавание, 1501-1502 годы, сведения о котором также довольно противоречивы и недостаточно убедительны. Покинув в мае 1501 года Лиссабон, экспедиция направилась по следам Кабрала к Бразильскому берегу. После длительного перехода по Бурному морю 16 августа корабли достигли у 5 градусов южной широты неизвестного мыса, которому было присвоено название «Мыса Святого Рока». Продвигаясь оттуда на юго-запад, вдоль восточного побережья Южной Америки, португальцы 15 февраля 1502 года дошли якобы до 32 градуса южной широты, после чего, по уверению в Испуче, он взял на себя руководство всей экспедиции и повел корабли еще дальше на юго-восток, пока не достиг какой-то неизвестной земли под 52 градусами южной широты. Зимние холода заставили моряков повернуть к северу, Уже через 33 дня они увидели Гвинейский берег Африки и в сентябре 1502 года благополучно прибыли в Португалию. Если допустить, что Веспуча действительно достиг 52 градусов южной широты, то это было первое плавание европейцев в антарктических водах. Четвертая экспедиция Веспуча ознаменовалась крушением флагманского корабля близ острова Фернандо Диноронья, что помешало остальным кораблям продолжать путь по намеченному курсу за мыс Доброй Надежды к полуострову Малакка и заставило их остановиться в заливе Всех Святых, залив баия бланка в Бразилии. Это неудачное путешествие было, по-видимому, совершено с капитаном Коэлью. Что касается третьей экспедиции, то и вовсе неизвестно, кто был ее начальником. Эти разнообразные путешествия не принесли вес кучи богатства, Его положение при португальском дворе было так незавидно, что он воспользовался возможностью снова перейти на службу в Испанию. И в 1505 и 1507 годах дважды плавал на испанских кораблях к Дарьенскому заливу. 22 марта 1508 года Веспуччи был назначен главным пилотом-лоцманом Испании. Получая на этой должности довольно значительное жалование, он дожил свой век, если не в богатстве, то и не терпя нужды, и скончался в Севилье 22 февраля 1512 года, будучи уверенным, как и Колумб, что плавал вдоль берегов Азии. Примечание. Заслуга Америго Веспуччи состоит как раз в том, что он, в противоположность этому утверждению, один из первых понял, что Колумб открыл не Восточную Азию, а Новый Материк. Этому Материку Америго Веспуччи дал наименование «Новый свет». Конец примечания. Америго Веспуччи знаменит главным образом тем, что Новый свет, вместо того, чтобы по справедливости называться «Колумбией», Называется по его имени Америкой. Но сам флорентийский мореплаватель в этом не повинен. Долгое время совершенно понапрасну его обвиняли в бесстыдном обмане и мошенничестве, утверждая, будто он хотел похитить славу Колумба и присвоить себе честь первого открытия. Но это вовсе не так. Колумб и его современники любили и уважали Веспуччи. В документах, оставшихся после Колумба, нет даже и намека на подобные обвинения. Сохранились семь печатных документов, приписываемых Веспуччи: Это письма к Садерине, содержащие краткое описание четырех его путешествий, два отдельных сообщения о третьем и четвертом плаваниях в форме писем к банкиру Медичи и, наконец, еще одно письмо, обращенное к тому же лицу по поводу... открытие португальцев в Индии. Эти документы, напечатанные в виде отдельных брошюрок, вскоре были переведены на несколько языков и получили широкое распространение по всей Европе. В 1507 году некто камилус настоящее имя которого Мартин Вальц-Мюллер, выпустил в городке сен в Латаринге небольшую книгу. «Введение в космографию». Восхваляемый Рига Веспуччи, Камилус впервые употребляет слово «Америка», предлагая присвоить это название новой части света. Предложение Хиллокамилуса понравилось географам. В 1509 году в Страсбурге выходит географический трактат, где новый материк также назван «Америкой». В 1520 году в Базеле печатается одно из сочинений Помпония Мэла, содержащая карту нового света, озаглавленную Америка. Примечание. Помпоний Мэла, первая половина первого века нашей эры, римский географ, уроженец Пиренейского полуострова, написал первую на ладьском языке географию в трех книгах. Не будучи географом-путешественником, Помпоний Мэла написал свое сочинение по литературным источникам. Целью его – было дать живое описание природы и населения известных в то время местности земного шара. Конец примечания. В 1538 году знаменитый фламандский географ Меркатор составил карту мира, на которой обе части нового континента обозначены под названием Америка. Число сочинений, употреблявших с этого времени название, Предложенная Вальдзе Мюллером, увеличивалось с каждым днем. Несколько лет спустя, получив более достоверные сведения о том, кто в действительности открыл новый материк, и оценив по достоинству плавания Веспуччи, Вальзе Мюллер вычеркнул из нового издания своего сочинения все, что касалось его путешествий, всюдо заменив имя Веспуччи именем Колумба, но слишком поздно. Ошибка была освещена. Что касается самого Веспуччи, то едва ли можно допустить, что ему была известна ошибка Хилокамилуса, приведшая к таким неожиданным последствиям. Единодушные отзывы о Веспуччи, как о человеке уважаемом, должны окончательно смыть незаслуженные обвинения, как долго тяготевшие над его именем. Почти одновременно с экспедицией Охеды и Америга Виспучи В 1499 году из Испании отправились в новый свет еще три экспедиции. Первая, состоявшая из одной только каравеллы, вышла в июне 1499 года под начальством Педро Алонсо Ниньо, сопровождавшего Колумба в его первом и третьем плаваниях. Он принял себе в сотоварища севильского купца крестовали Геро, насчет которого и было, по-видимому, снаряжено судно. Педро Алонсо Ниньо преследовал только одну цель – он стремился разбогатеть. Не сделав никаких новых открытий, он вернулся в Испанию в апреле 1500 года с таким большим количеством жемчуга, что не замедлил возбудить в своих соотечественниках алчность и желание последовать его примеру. Следующая экспедиция в новый свет отправилась под начальством Висента Яньеса Пенсона, младшего брата Алонса Пенсона, умершего капитана каравелы Пинта. Подобно брату своему, ненавидя Колумба, Висента Пенсон присвоил себе ложный девиз. «Для Кастильи и Леона новый мир открыл Пинсон». И сент принимал участие в первой экспедиции великого мореплавателя в качестве капитана каравеллы Ниньи. Он вышел из Испании в ноябре 1499 года с четырьмя судами, из которых только два возвратились в гавань Палоса в конце сентября 1500 года. Пинсон пристал к материку Нового Света приблизительно у 6 градуса южной широты – и таким образом открыл берега Бразилии за несколько месяцев до Кабрала. Пройдя затем около 4000 километров к северо-западу до залива паре, Пенсон обнаружил по пути пресноводное море возле устья Амазонки, а затем открыл остров Табага. Этому замечательному плаванию принадлежит заметное место в истории открытия нового света. Одновременно с Пенсоном исследованием этих же берегов занимался в 1500 году Диего Лепе, в распоряжении которого было только две каравеллы. Экспедиция Лепе сделала ценные наблюдения над направлением береговой линии континента к юго-западу от его восточного выступа. Не успел Диего Лепе возвратиться в Испанию, как из Кадиса вышла за океан новая экспедиция – Снарядил ее богатый сивильский чиновник Родриго де Бастидес. Он ставил своей целью не столько открытие новых земель, сколько добычу золота и жемчуга, которые надеялся получить у теземцев в обмен на стеклянные бусы и другие ничего не стоящие безделицы. Начальником экспедиции был все тот же искуснейший испанский лоцман Хуан де Лакоса. Каравеллы Бастидеса проникли в Дарьенский залив, и останавливались в разных пунктах Панамского перешейка, в том числе в гавани Ретретти, вторично открытой Колумбом 26 ноября 1502 года. Таким образом, это путешествие, предпринятое дельцом с целью обогащения, благодаря Хуану де Лакосе, оказалось одним из самых значительных по сделанным открытиям. Но окончилось плавание Бастидоса весьма плачевно, Обе погибли близ испаньолы, а сам Бастидас вместе с Лакосой едва добрался до Сан-Доминго. Наместник испаньолы Бавадилья, известный уже нам своим жестоким обращением с Колумбом, велел арестовать обоих путешественников, и под тем предлогом, что они в нарушение закона покупали золото у индейцев, отправил их в Испанию, куда они прибыли, претерпев страшную бурю. уничтожившую часть испанского флота. В Кастилию Бастидес был привлечен к суду, однако ему удалось не только оправдаться, но и выхлопотать себе ежегодную пенсию в награду за сделанные открытия. После этой, богатой результатами экспедиции, путешествия, приносившие новые открытия, совершались все реже и реже. Испанцы старались теперь упрочить свою власть в уже открытых областях, основой там крепости и поселения. В 1493 году Христофор Колумб начал колонизацию Испаньолы, заложив город Изабеллу. Два года спустя Колумб занялся исследованием страны и покорением несчастных индейцев, охотясь на них с выдрессированными для этой цели свирепыми псами и посылая захваченных туземцев, привыкших к вольной беззаботной жизни, на постоянную работу в рудниках. Боводилья, а затем Авандо, губернаторы, сменившие Колумба, обращались с индейцами как с животными. Индейцы были превращены в рабов и распределены между поселенцами вместе с земельными участками. Жестокое обращение с этим несчастным народом с каждым днем становилось ужаснее. С помощью весьма неблаговидного приема Аванда, завладев королевой области, Ксарагуа и тремястами ее приближенных приказал их перебить всех до единого. В течение многих лет, говорит Робертсон, в Испанию ежегодно вывозилось золото не меньше, чем на 460 тысяч песо, что составляло по тем временам очень крупную сумму, учитывая большую ценность денег в начале 16 века. Примечание. Песо старинная испанская серебряная монета, известная также как испанский пиастр. В настоящее время песа является денежной единицей монеты ряда государств Латинской Америки и Филиппин. Стоимость ее в разных странах различна. Конец примечания. В 1511 году Диего Веласкес с отрядом в 300 человек завоевал Кубу, которая в свою очередь превратилась в арену убийств и грабежей, легших неизгладимым позором на испанцев. Чтобы выведать у индейцев, где находятся золотые россыпи, их жгли на медленном огне, отрубали руки, выкалывали глаза, поливали им раны кипящим маслом или расплавленным свинцом. Вследствие этого населения острова Нового Света быстро уменьшалось – И уже недалек был тот день, когда оно должно было совсем исчезнуть. Стоит только прочесть историю Индии Бартолома Ласкасаса, этого неутомимого защитника бесчеловечно преследуемых индейцев, чтобы узнать, каким страшным мучением они подвергались. Ласкас приводит следующий рассказ, ярко характеризующий отношение испанских завоевателей к индейцам. Испанцы взяли в плен на острове Куба касика по имени Гатия и осудили его на сожжение. Когда непокорного индейца привязали к столбу, францисканский монах попытался обратить его перед смертью в христианскую веру, суля ему все блаженства рая. А есть ли испанцы в той стране наслаждений, о которой ты мне говоришь? – спросил Гатия. «Да – Да, – ответил монах. но только те, которые были добрыми и справедливыми. Даже лучшие из них, возразил с негодованием Касик, не могут быть несправедливыми ни, ни добрыми. Я не хочу идти туда, где встречу хоть одного человека из этого проклятого племени. Разве недостаточно одного этого факта, чтобы охарактеризовать ту степень ожесточения, до которой были доведены несчастные туземцы. И такие ужасы повторялись повсюду, куда бы ни ступала нога испанца. Но не будем больше говорить о страшных жестокостях, совершенных людьми, которые считали себя цивилизованными и проповедовали христианское милосердие среди народа менее дикого, чем они сами. Проследим теперь за дальнейшим ходом испанских географических открытий Центральной и Южной Америки. В 1504 и 1505 годах четыре корабля под начальством Хуана де Лакосы исследовали Дориенский залив. То было первое путешествие, в котором Лакоса выступил в роли главного начальника. К тому же времени следует отнести третье путешествие Охеды, по словам Гумбольта, путешествие «Достоверное», но весьма неясная, так как о нем не сохранилось почти никаких сведений. В 1508 году Хуан Диас де Солес вместе с Висенте Пинсоном открыли обширную область, известную с тех пор под названием Юкатан. Хотя это путешествие не было ознаменовано ничем особенно примечательным, но о нем все же следует упомянуть, так как оно помогло уточнить береговую линию американского континента. По этой же причине мы отметим и путешествие Севастьяна де Окампо, которому было поручено в 1508 году объехать Кубу и выяснить, является ли она островом или частью материка. Окампо, установив, что Куба – остров, тем самым окончательно опроверг заблуждение Колумба. В 1515-1516 годах Хуан Диас де Солес, плывя на юг к экватору, продвинулся до 40 градусов южной широты и к величайшему своему изумлению убедился, что материк Нового Света продолжает тянуться на огромное пространство. Он неоднократно высаживался на берег, торжественно вступая во владение вновь открытыми землями, но за недостатком средств и людей нигде не основывал крепостей. Ближайшим результатом этого путешествия была более точная оценка протяженности южноамериканского материка. Первый, кому пришла в голову мысль основать колонию на материке, был тот самый Алонсо де Охеда, похождение которого уже известно читателям. Не имея никаких средств, но обладая большой смелостью и предприимчивым умом, Он без труда находил компаньонов, снабжавших его деньгами и припасами для снаряжения заокеанских экспедиций. Один из компаньонов Охеды, Диего Никоэса, богатый поселенец с Эспаньолы, в 1509 году снарядил экспедицию к берегам Центральной Америки, чтобы организовать там постоянные поселения. Король Фердинанд, как всегда, щедрый на посулы, и ничего не стоящие поощрения, присвоил тому и другому почетные титулы, но не дал ни одного мароведе. Никуэса решил основать две колонии и наметил в качестве условной границы между двумя владениями реку Атрата, впадающую в Дарьенский залив. Восточная область, названная Новой Андалузией, от реки Атрато до Маракаиба, досталась Охеди, а западная область под именем Золотой Кастилии, нынешние Панама и Коста-Рика, Никоэса. Но на этот раз конкистадоры имели дело с народами не столь простодушными, как жители Антийских островов. Индейцы Центральной Америки твердо решили воспротивиться захвату их страны, и при каждом удобном случае пускали в ход неожиданные для испанцев средства сопротивления. Началась ожесточенная борьба. В одной из битв 70 спутников Охеды, в том числе Хуан де Коса, были убиты стрелами, смазанными курары страшным ядом, который при малейшем ранении приводит к смертельному исходу. Не лучше обстояло дело и в области, губернатором которой был назначен Никоэсэ, Несмотря на то, что он дважды получил подкрепление из Кубы, большинство его спутников погибло от ран истощения и болезней. Оставшиеся в живых испанцы основали у Дарьенского залива маленькую колонию Санта-Мария-Эль-Антигуа под начальством Васко-Нуньеса де Бальбоа, которому принадлежит видная роль в истории исследования американского материка. Но прежде чем говорить о знаменитом путешествии Бальбоа, мы должны еще упомянуть об открытии испанцами новой страны, которая образует северную границу Дуги, глубоко вдающейся в американский материк Флорида и Мексиканский залив. В 1502 году знатный испанский дворянин Хуан Понс де Леон, спутник Колумба в его второй экспедиции, прибыл вместе с Ованда на Испаньолу. Он принимал участие в покорении этого острова, а позднее, в 1508 году, завоевав остров пуэрто рика основал на его северном берегу первое испанское поселение. Услышав от местных индейцев предание о существовании на острове Бимини, чудодейственного источника, возвращающего молодость, Понсо де Леон решил во что бы то ни стало найти этот источник и испытать на себе его целительную силу. Надо полагать, что он чувствовал потребность в такой волшебной влаге, хотя ему еще не было и 50 лет. Снарядив на свой счет три каравеллы, Понсо де Леон 1 марта 1513 года отправился на поиски Бамини в направлении Баганских островов, плывя от острова к острову. В надежде найти источник вечной молодости, простодушный конкистадор добросовестно исследовал весь архипелаг. Но если поиски бомини с его волшебным источником и не увенчались успехом, то все же путешествие в Понса де Леона было далеко не бесполезным, так как ему удалось открыть землю такую цветущую и плодородную, то он назвал ее Флоридой, цветущей, тем более, что это открытие совпало с вербным воскресеньем. Примечание. По-испански первый день праздника Пасхи называется Паска Флорида. Конец примечания. Недовольствуясь открытием Флориды, Понсо де Леон продолжал свое плавание, высаживаясь во многих местах побережья и отведывая воду из всех встречавшихся ему на пути источников. Но волосы его оставались такими же сильными, и морщины не разглаживались. После шести месяцев бесплодных поисков Понса де Леону наконец надоела эта шутовская роль. Оставив на берегу Флориды несколько человек из экипажа, он поручил им продолжать поиски волшебного источника, и 5 октября возвратился в Пуэрто-Рико. разумеется, Понса де Леону пришлось перенести много насмешек, когда его увидели больным и еще более постаревшим. Эту экспедицию, комичную по своим мотивам, но очень богатую результатами, можно было бы отнести к числу исторических анекдотов, если бы за нее не ручались такие историки, как Пьетро Мартир, Овьедо, Эррера и Гарсиласо де Лавега. А теперь вернемся к Бальбоа. В Воскануньес де Бальбоа прибыл в Новый Свет вместе с Бастидосом и поселился на острове Эспаньола. Здесь он получил репортингенто, земельный участок, с прикрепленными к нему индейцами. Однако, как и большинство репортингента, его хозяйство не приносило дохода. Бальбоа наделал так много долгов, что искал только способа избавиться от преследования кредиторов. Но капитанам судов, отправлявшихся из Эспаньолы в Европу или на материк Нового Света, было строжайше запрещено принимать на борт несостоятельных должников. Тогда Бальбоа пошел на хитрость. Он сел в пустую бочку и вместе с грузом попал на корабль, державший курс к Дарьенскому заливу. Таким образом, начальнику экспедиции капитану Энсисо волей неволи пришлось содействовать побегу отважного искателя приключений. Испанцы, привыкшие к слабому сопротивлению жителей Антильских островов, на этот раз не смогли покорить суровых обитателей материка. К тому же среди участников экспедиции начались разногласия, которыми умело воспользовался в своих целях Бальбоа, встав во главе новой колонии, а Энсиса, объявленный государственным преступником, был арестован и отправлен в Испанию. Еще более круто Бальбоа расправился с Никуэссей, который... первым основал испанское поселение на Панамском перешейке. Отправив бывшего наместника с несколькими верными ему людьми на ветхом судне и без всяких припасов в океан, Бальбоа стал самочинным хозяином обширной территории на берегу Дарьенского залива. Приступив к завоеванию окрестных областей, Бальбоа сумел нагнать на индейцев-карибов страх не только собственной жестокостью, но и кровожадностью своего свирепого пса Леончилла, который один стоил двадцати солдат. Впрочем, Бальбоа был дальновиднее своих предшественников и без особой надобности не прибегал к крутым мерам. Больше всего Бальбоа интересовало местоположение золотых россыпей. От одного индейского касика он узнал, что страна, богатая золотом и жемчугом, действительно существует. Она лежит к югу от Дарьенского залива, там, где простирается Южное море. Это было первое известие о Тихом океане и о государстве Перу. 1 сентября 1513 года Бальбова отправился открывать Южное море с отрядом из 180 наиболее смелых и выносливых солдат. Экспедицию сопровождали 600 индейцев-носильщиков и свора борзых собак, познавших вкус человеческого мяса. Панамские перешеи, которые нужно было пересечь, чтобы добраться до берега неизвестного моря, имеют не более. 60 миль в ширину, но зато он перерезан на всем протяжении цепями высоких гор, у подножия которых образовалась наносная, необыкновенно плодородная почва, поросшая буйной тропической растительностью. Испанцам пришлось прорубаться через непроходимые чащи лиан, папоротников, гигантских деревьев, не пропускавших ни одного луча солнца, преодолевать вязкие болота, заполненные тучами москитов. Этот девственный лес был населен множеством птиц и животных, покой которых никем никогда не нарушался. Ядовитое испарение болот, желтая лихорадка и дизентерия, свирепствовавшие в этих местах, изматывали силы и убивали энергию самых здоровых людей. К препятствиям, нагроможденным на пути Бальбоа природы, прибавлялось еще враждебное отношение туземцев. Завидев грозный отряд Бальбоа, они убегали в горы или, пользуясь преимуществами хорошо защищенной местности, совершали на испанцев неожиданные нападения. Бальбоа, безотлучно находясь среди своих воинов и разделяя с ними все лишения и опасности, старался поддерживать в них бодрость духа и заставлял их стремиться вперед. После двадцатидневного перехода, сопровождавшегося непрерывными боями с индейцами, Бальбо, поднявшись на гребень горы, увидел, наконец, необъятное лазурное море и спустя четыре дня достиг берега Тихого океана. Войдя по колено в воду, с обнаженной шпагой в одной руке и с Кастильским знаменем другой, он торжественно объявил это море владением испанского короля. Та часть Тихого океана к востоку от Панамы, где находилась экспедиция Бальбо, была названа им заливом Сан-Мигель, залив Святого Михаила. Это название удержалось до наших дней. Сведения, которые Бальбоу удалось собрать у окрестных касиков, покорившихся его оружию и предоставивших ему жизненные припасы, совпадали с рассказами туземцев на берегу Даремского залива. Бальбоу узнал, что на юге находится обширная страна, до того богатая золотом, что из него делают даже обиходные орудия. Жители той страны приручают лам и используют их как домашних животных. для перевозки тяжестей. Эти интересные сведения вместе с большим количеством жемчуга, полученного здесь Бальбоа от тузенцев, окончательно убедили его, что он находится в азиатских странах, описанных Марко Поло, недалеко от империи Сипанго, сказочные богатства которой не давали покоя алчным авантюристам. Бальбоа пересек Панамский перешеек в нескольких направлениях. Три века спустя Александр Гомбольд с полным основанием мог сказать, что в начале 16 века эта страна была известна лучше, чем в его время. Но Бальбоа на этом не остановился. Он начал готовиться к новой экспедиции в Южное море, собираясь построить на берегу залива Сан-Мигель несколько каравел и отправиться с ними завоевывать государство Перу. Однако его планам не суждено было осуществиться. Присланный в золотую костили новый наместник Педра Ариас де Авила воспылал ненавистью к Бальбоа, привлек его к суду по обвинению в государственной измене и настоял на вынесение смертного приговора. В 1517 году Бальбоа был обезглавлен и открытие европейцами Перу задержалось на целые 15 лет из-за преступной зависти человека, имя которого приобрело такую печальную известность, что может быть поставлено рядом с именем Герострата. Примечание. Герострат, грек из города Эфеса, в 356 году до нашей эры сжег великолепный храм Артемиды Эфесской. С храма он хотел обессмертить свое имя, но имя Герострата приобрело нарицательный смысл. Этим именем называют чистолюбцев, домогающихся славы даже преступной ценой. Конец примечания. Если первоначальными сведениями о Перу мы обязаны Васко Нуньесу де Бальбоа, то другой исследователь Хуан де Грихальва Первый добыл не менее важные сведения о Мексиканской империи, господство которое распространялось почти на всю Центральную Америку. Хуан де Грихальва получил в 1518 году начальство над флотилией из четырех кораблей, снаряженных Диего Веласкисом, завоевателем Кубы. Посланный Веласкисом исследовать побережье Юкатана, открытого в 1517 году, Франциско Эрнандесон де Кордовы, Грихальва взял с собой в путешествие опытного лоцмана Антонио Аламиноса, одного из участников экспедиции Понса де Леона к берегам Флориды. Среди экипажа, состоявшего из 240 человек, находился и Берналь Диас де Кастилео, очевидец и участник драматической истории завоевания Мексики, к бесхитростным запискам которого нам не раз придется обращаться. После 13-дневного плавания Грихальва, поднимаясь вдоль берега Юкатана, обогнул мыс каточа и углубился в залив Кампече. 10 мая он высадился в большом селении Чампатун. Жители селения, изумленные неожиданным появлением кораблей, приняли их за морские чудовища. Индейцы были особенно поражены видом бледнолицых людей, мечущих молнии, но, тем не менее, защищались так упорно, что 57 испанцев было убито и еще больше ранено. Разумеется, такой враждебный прием заставил Грихальву как можно быстрее сняться с якоря. Продолжая плыть на запад, вдоль Мексиканского берега, 17 мая он вошел в устье большой реки, которую индейцы называли «Табаско», река Грихальва. Его корабль окружила целая флотилия «Пирог» с вооруженными туземцами, готовыми в любую минуту вступить в бой. Но благодаря осторожности Грихальвы и изъявлениям дружеских чувств, на которые он искупился скупился, испанцам на этот раз удалось избежать кровопролитной схватки. Цитата. «Далее наш капитан через Толмачей рассказал им, сообщает Бернальдес, что мы пришли из далеких стран, что мы подданные великого государя по имени Дон Карлос, Карл V, что у него множество подвластных князей и касиков. Пусть и они признают его господином, тогда много добра произойдет для них, а также пусть в обмен на стеклянные бусы дадут нам кур. Отвечали два индейца, один предводитель, другой. Папа – жрец. Припасы они нам готовы обменять, но господин у них уже есть, и удивительно, что мы, никогда не видав их, сразу же навязываем господина. Пусть мы не спешим воевать с ними, как в Чампатоне. Все окрестные воины уже прибыли, и сейчас на месте уже два отряда, каждый по восемь тысяч человек. Они отлично знают, что на днях в Чампатоне – Мы уложили и ранили более двухсот человек, но они куда сильнее жителей тех стран. Вот почему они готовы узнать наши намерения, о которых сообщат всем касикам, собравшимся здесь со своими войнами. Капитан наш обнял их в знак мира, дал им несколько нитей стеклянных бус и наказал вернуться поскорее с ответом, прибавив к то иначе мы в селение войдем силы, хотя обижать их не хотим. Посланные действительно держали совет и порешили быть миру. Конец цитаты. В обмен на ничего не стоящие побрякушки испанцы получили от индейцев хлеб из юки, камень, куски золота, отлитые в форме рыб и птиц, хлопчатобумажную бумажную одежду местного производства и тому подобное. Примечание. Камедь или гумми, густые соки, выделяющиеся из коры многих деревьев. Аравийская, сенегальская камедь называется гумми арабиком. Она представляет собой желтую массу, вытекающую из коры дерева акация сенегал. Камеди применяются В медицине. Конец примечания. Так как индейцы, взятые с мыса Каточе в качестве переводчиков, плохо понимали язык жителей области Табаска, то Грихальва решил сократить стоянку, и корабли снова пустились в море. Флотилия прошла мимо реки Гуакасуалка. Испанцы видели на берегу несколько снежных вершин. Ближайшая из них была названа Сан-Мартино по имени солдата, который увидел ее первым. Наконец, корабли бросили якорь в устье реки, получившей название Рио-де-Лас-Бандерас, река знамен, ибо собравшиеся на берегу индейцы размахивали белыми флажками, желая установить мирное отношение Чужеземцами. При высадке Гарихальвы на берег туземцы оказали ему божеские почести. Перед ним курили копаловую смолу и положили к его ногам золотые украшения, жемчуг и медные секиры. Примечание. Копаловая смола, твердая, похожа на янтарь, Ископаемая смола. Копаловая смола выделяется также некоторыми тропическими деревьями. Употребляется для изготовления лаков. Конец замечания. Объявив эту страну своим владением, испанцы отправились дальше и вскоре достигли острого жертвоприношения, названного так, потому что на площадке каменной лестницы испанцы обнаружили нечто вроде жертвенника, на котором лежали Трупы пяти принесенных в жертву индейцев. У каждого была растечена грудь, вырвано сердце, отрублены руки и ноги. Затем Хальфа подошел к другому острову, названному им Сан-Хуан по имени Святого, память которого праздновалась в этот день. К названию Сан-Хуан было еще прибавлено слово Улуа, которое часто повторяли индейцы, пытаясь объяснить белым людям, зачем они приносят своим богам человеческие жертвы. С тех пор остров так и называется – Сан-Хуан-де-Улуа. Нагрузив все золото, которое ему удалось здесь собрать на корабль капитана Альварадо, Гарихальва отправил его на кубок Веласкису с отчетом о результатах экспедиции и с просьбой, прислать подкрепление. «Хлеб наш заплесневел и вызывал тошноту», вспоминает Бернальдес. 10 «Десять человек умерло от ран, четыре были больны. Для устройства колонии не хватало народа». Продолжая плыть до 28 июня вдоль берега, мимо оживленных селений, разбросанных у подножия высоких гор, горе Хальва достиг Устья реки Панука, которая была названа испанцами Редеконос. Здесь они были атакованы целой флотилией лодок с вооруженными индейцами и с большим трудом отбили эту атаку. Лоцман Аламинос настойчиво советовал Грихальве вернуться назад. Корабли были в жалком состоянии, съестные припасы подошли к концу. Солдаты, почти все больные или раненые, не соглашались даже под защитой крепостей остаться среди этих воинственных племен. К тому же между испанцами начались расторы. Найдя удобную стоянку в устье реки Сан-Антонио, Грихальва приказал бросить якоря и заняться починкой флагманского судна, давшего течь. В этом месте Бернальдис посадил возле туземного храма несколько апельсиновых зернышек. Цитата. Принялись они отлично, и после нашего ухода храмовые папы жрецы, вероятно, ухаживали за чужестранным растением, поливая его и оберегая от муравьев. Рассказываю я это, потому что это были первые апельсиновые насаждения в Новой Испании. Конец цитаты. Примечание. Новая Испания тогда называли Мексику. Конец примечания. 15 ноября того же 1518 года, после семимесячного плавания, экспедиция Грихальвы вернулась на Кубу. Результаты этого путешествия были очень значительны. Впервые испанцами была исследована огромная береговая линия, составляющая полуостров Юкатан. Берега залива. Кампече и Мексиканский залив. Теперь испанцы узнали, что Юкатан – полуостров, а не остров, как думали раньше. Кроме того, Грихальве удалось собрать много ценных сведений о могущественной Мексиканской империи. Особенно испанцы были удивлены, встретив в Мексике гораздо более высокую цивилизацию, чем у туземцев Антийских островов. Она обнаруживалась в архитектуре, В способах обработки почвы, в тонкости хлопчатобумажных тканей, в орнаменте золотых украшений, которые носили индейцы, богатство и процветание Мексики не могли не возбудить жадности у испанских колонистов Кубы. Новые аргонавты ждали только подходящего случая, чтобы устремиться на завоевание нового золотого руна. Конец первого раздела. Раздел 2. Эрнандо Кортес, его назначение. Снаряжение экспедиции «Борьба с Веласкесом». Высадка в Веракрус. Мексика, государство ацтеков. Монте-Сума. Провинция Тлашкала и Чолула. Поход в Мехико. Монте-Сума, пленник Кортеса. Поражение Норвальса, Ночь печали. Битва в долине Отумбы, вторая осада и взятие Мехика, экспедиция в Гондурас, поездка Кортоса в Испанию, экспедиция к берегам Калифорнийского залива, возвращение Кортоса в Испанию и хлопоты о наместничестве, смерть Кортоса. Наместник Кубы Диего Веласкес, не дожидаясь возвращения Грихальвы, поспешил отправить в Испанию донесение об открытии новых стран. подкрепленное образцами мексиканских золотых изделий, и просил обширных полномочий для колонизации этой области. Не получив еще ответа из Испании, Веласкис начал деятельно готовить экспедицию для завоевания вновь открытой страны. Вооружение флотилии должно было соответствовать опасности и важности задуманного предприятия. Но если снаряжение войска представлялось делом относительно нетрудным, то Веласкису человеку очному, изменчивому и подозрительному, как его характеризует один испанский историк того времени, было нелегко подобрать начальника для этой экспедиции. В самом деле, начальник должен был обладать не только талантом полководца и администратора, но и быть послушным орудием в руках Веласкиса. А это значило, что ставленник Веласкиса не желавшего подвергать себя никакой опасности, должен был заранее согласиться предоставить ему всю славу и почести завоевателя новых стран. Выбор главного начальника затягивался. Одни люди, действительно мужественные и предприимчивые, не желая быть пассивным орудием в руках Веласкеса, отказывались от предложенной им чести. Другие, более покладистые или более скрытные, Хотя и горели желанием стать во главе экспедиции, не обладали достаточным мужеством и храбростью. Многие предлагали назначить начальником Грихальву, только что вернувшегося из Мексики, ведь он открыл эту страну, был знаком с ее особенностями и пользовался большой популярностью у солдат и матросов. Но именно поэтому Веласкес и побоялся поручить Грихальве начальство над новой экспедицией. Пока продолжались эти разговоры и пререкания, два любимца наместника, его секретарь Андрес де Дуэро и правительственный контролер Амадор де Ларес, заключили союз с одним идальго, Эрнандо Кортосом, обещая сделать его начальником экспедиции, если он согласится разделить с ними добычу, которую привезет из завоеванной страны. Разумеется, Кортес ответил согласен, Его союзники начали действовать. Они не скупились, пишет Бернальдес, на речи. Много лестного говорили они про Кортеса, уверяя, что он единственный человек годный для этого предприятия, что в его лице Веласкис найдет неутомимого и неустрашимого начальника, который, без сомнения, не изменит ему, так как является его крестником. Наконец они убедили губернатора, и Кортес был назначен генерал-капитаном всего предприятия. И так как Андрес де Дуэрто состоял при губернаторе секретарем, то поспешил, по желанию Кортеса, пространно изложить на пергаменте хорошими чернилами все его полномочия и представил их ему в виде готового, надлежащим. образом скрепленного документа. Разумеется, если бы Веласкес был поболее дальновиден, он ни за что не сделал бы этого выбора. Эрнандо Кортес родился в 1485 году в провинции Эстремадура в небогатой дворянской семье. Проучившись некоторое время в саламанском университете, Он вернулся в свой родной дом, но тихая и мирная жизнь притила его к кипучему и капризному характеру. Вскоре Кортес уехал в Америку, надеясь выдвинуться там на службе. Особенно он рассчитывал на покровительство своего родственника Аванды, наместника Испаньолы. На Испаньоле он действительно занимал почетные и выгодные должности, принимая время от времени участие в карательных экспедициях. Здесь он не только познакомился с военной тактикой преследуемых индейцев, но и легко усвоил то беспощадно жестокое обращение с ними, которым обесславили себя испанцы. В 1511 году он сопровождал Диего Веласкеса в его экспедиции на Кубу и сумел так отличиться, что, несмотря на разногласия со своим начальником, получил за усердие обширные земли, отнятые у индейцев. В короткое время, благодаря своей практичности, Кортус успел округлить состояние. Но свободных денег у него никогда не водилось, так как он любил хорошо одеваться и жить на широкую ногу. Он еще ни разу не выступал в роли главного начальника, но его исключительная энергия и хладнокровная расчетливость, находчивость и решительность Умение располагать к себе людей и заставлять их уважать себя – все это было принято во внимание Веласкису. К этим качествам надо еще прибавить красивую внешность, представительную осанку, изумительную выносливость и большую физическую силу, которые выделяли Кортеса даже среди авантюристов, привыкших переносить любые трудности. Как только назначение Кортеса было санкционировано, Он тотчас же вывесил у ворот своего дома знамя из черного бархата, расшитое золотом, с красным крестом посередине, окруженным сиянием и латинской надписью сверху. «Друзья, последуем за крестом, под знаменем его, и с верою мы победим!» С этим знаменем, рассказывает Бернальдес, он и стал через Герольдов и Глашатых, производить вербовку во имя короля и его наместника Веласкеса, обещая всем долю в добыче, а после завоевания Энквименду поместье с индейцами. Впечатление было громадное, и люди так и липли к вербовщикам.